Гусятница. Давно уж это было. Жила-была на свете старая королева, у которой муж уже умер и осталась одна дочка-красавица. Когда та выросла, то была помолвлена с одним королевичем на чужбине. Настало время вступать им в супружество. Королевна должна была отправиться в иноземное государство, а ее мать-королева дала ей в приданное, Очень много ценной утвари и украшений, серебра и золота, кубков и всякой казны. Одним словом, все, что принадлежало к ее приданному, потому что она очень любила свою дочку. Кроме всего этого, старая королева отдала своей дочери и такую служанку в провожатые, которая должна была с нею вместе ехать и передать ее в руки жениха. Каждая из них и невесте, и камеристке королева дала по коню. Конь королевны звался Фолода и умел говорить. Когда настал час разлуки, мать королева пошла в свою опочивальню, взяла ножичек и порезала им пальцы, так что кровь из них закапала. На пальцы она наложила тряпочку, накапала на нее три капли крови, отдала дочке и сказала, «Милая дитятка, прибереги эти капли моей крови, они тебе в дороге пригодятся» так и распрощались они со слезами. Тряпочку королевна спрятала к себе за пазуху, села на коня и пустилась в путь к своему жениху. После часового переезда королевне очень захотелось пить, и она сказала своей камеристке, «Сойди с коня и зачерпни мне воды из ручья в тот кубок, который ты для меня захватила. Мне очень пить хочется». «Коле, вам пить хочется?» — отвечала камеристка, — так вы можете сами сойти с коня, преклониться к воде и пить, а я вам, служанкой, не намерена быть. Королевну так мучила жажда, что она сошла с коня, преклонилась к воде ручья и стала пить, и не смела золотым кубком воды зачерпнуть. Невольно вырвалось у нее восклицание. — Ах, боже мой! А три капельки крови отвечали ей. — Кабы знала это твоя матушка, у нее сердце в груди разорвалось бы. Но королевна только запечалилась, не сказала ни слова и снова села на коня. Так проехали они еще много верст, а день был жаркий, солнце палило, и вскоре жажда снова стала мучить королевну. Проезжая мимо реки, она еще раз позвала камеристку и сказала, «Сойди с коня и дай мне напиться из моего золотого кубка». Она уж на нее сердиться и не думала. Но камеристка отвечала ей еще горделивее. Коли хотите пить, ступайте и пейте, а я вашей служанкой быть не намерена». Тогда сошла королевна с коня от великой жажды, приникла к текучей воде, заплакала и сказала, «Ах, Боже мой!» А три капельки крови ей опять отвечали, как бы знала твоя матушка, у нее сердце в груди разорвалось бы». И между тем, как она жадно пила и к воде наклонялась, Выпала у нее из-за пазухи в воду тряпочка с тремя капельками крови, и понесло ее водою по течению, и она того в волнении своем не приметила. А камеристка-то это видела и радовалась тому, что она теперь получила власть над королевной. Лишившись трех капелек материнской крови, та становилась совсем слабую и беспомощную. Когда она, вернувшись от реки, хотела опять сесть на своего коня, который звался Фолода, камеристка сказала ей, «На Фаладе следует мне ехать, а тебе — на моей кляче». И королевна должна была на это согласиться. Затем камеристка приказала ей очень грубо, чтобы она сняла с себя королевское платье и надела ее, простое, а сверх того, под открытым небом должна была поклясться, что она никому при королевском дворе ни слова не скажет о том, что они платьями обменялись, а если бы она не дала этой клятвы, то камеристка грозилась ее на месте убить. Но Фалада все это видел и все примечал. И вот камеристка села верхом на фаладу, а настоящая невеста — на ее плохого коня. И так поехали они до самых ворот королевского замка. Там очень обрадовались их прибытию. Королевич выбежал им навстречу, помог камеристке слезть с коня и вообразил себе, что она-то и предназначена ему в супруге. Он повел ее вверх по лестнице в замок, а настоящая-то королевна должна была внизу дожидаться. Старый король... Тем временем смотрел из окошка во двор и заметил, какая она была тонкая, нежная и красивая. В пошел он к невесте и спросил ее, что за особа с ней приехала, и там во дворе осталась, и кто она такова. «Я ее с собой на дороге прихватила, чтобы ни одной мне ехать. Дайте ей какую-нибудь работу, чтобы она не оставалась без дела». Но у старого короля не было для нее работы, и он сказал только... — Есть у меня маленький мальчишечка, что гусей пасет. Вот пусть тому помогает. Мальчика того звали Кюртхен. Ему-то и должна была настоящая невеста помочь гусей пасти. Вскоре после того ложная невеста стала говорить молодому королю. — Милый мой супруг, прошу вас сделать мне маленькое одолжение. — С удовольствием, — отвечал он. «Так вот, прикажите позвать живодера и отрубить голову тому коню, на котором я сюда ехала, потому что он мне очень досадил по пути сюда». Так говорила она нарочно, а, собственно-то говоря, опасалась того, что эта лошадь могла бы рассказать, как она обращалась к дороге с королевной. Дошел и до настоящей королевны слух о том, что верный Фалада должен умереть и вот она тайно обещала живодеру дать червонец если тот ей окажет маленькую услугу в королевском городе были большие мрачные ворота через которые она в вечеру и поутру должна была прогонять гусей вот под этими воротами она и просила живодера прибить голову фолады ей на память так и пообещал ей живодеров помощник отрубил верному коню голову и прибил гвоздем под мрачными воротами. Рано утром, когда она с Кюртхеном прогоняла гусей под воротами, она сказала мимоходом, — Висишь ты здесь, мой верный Фолода. А голова ей отвечала, — А тебе, королевна, гусей гнать надо. Если б твоя матушка про то дозналась, сердце бы ее тогда разорвалось. Так и прошли они далее за город и пригнали гусей на пастбище. Придя на лужок, Присела она на травку, распустила свою косу, а коса у ней блестела, как золото, и Кюртхен это увидел, и очень ему понравился блеск ее волос, и он захотел парочку их у королевны из косы вырвать. Тогда она проговорила, дуй, подуй-ка ветерок, сдуй с Кюртхена колпачок, вдаль гони его, прошу, пока косу расчешу. И налетел вдруг такой сильный ветер, что сдул с на его колпачок, погнал его вдаль, и мальчик вынужден был за тем колпачком бежать. Пока он вернулся, королева расчесала и прибрала свои волосы, и мальчику не досталось ни одного ее волоска. Тогда мальчик рассердился на нее и не стал с нею говорить. И так они гусей до самого вечера, а затем отправились домой. На другое утро Проходя под мрачными воротами, королева сказала, — Висишь ты здесь, мой верный Фолода. А Фолода отвечал ей, — А тебе, королевна, гусей гнать надо. Если б твоя матушка про то дозналась, сердце бы ее тогда разорвалось. А придя на пастбище, села она опять на лужок и опять стала расчесывать свои волосы. Кюрткин стал опять за нею бегать и хотел ее ухватить за волосы, но она проговорила — «Дуй, подуй, ветерок, сдуй с Кюртхина колпачок, вдаль гони его, прошу, пока косу расчешу». И налетел ветер, и сорвал с головы у мальчика его колпачок, и пришлось ему долго за ним бегать, а когда он вернулся, она уж давно прибрала свои волосы, и он ни одного волоска от нее добыть не мог. И опять они посли своих гусей до вечера. Под вечер, однако же, когда они гусей пригнали, Кюртхин пошел к старому королю и сказал «С этой девушкой я не хочу больше гусей пасти». «А почему бы так?» — спросил король. «Да она мне целый день досаждает». Старый король стал расспрашивать его, чем она ему досаждает. На это Кюртхен сказал. «Утром, когда мы с гусями проходим под мрачными воротами, а там лошадиная голова на стене повешена, она о той голове говорит. «Висишь ты здесь, мой верный фолада", А голова ей отвечает а тебе, королевна, гусей гнать надо. Если б твоя матушка про то дозналась, сердце бы ее тогда разорвалось. А затем он рассказал королю, что каждое утро происходит на гусином пастбище и как он должен по ветру гоняться за своей шлепенкой. Старый король приказал ему на следующий день опять гнать гусей с королевной, а сам с позаранок засел позади мрачных ворот и слышал своими ушами, как она говорила с головой своего флады. Затем пошел он за нею следом на пастбище и спрятался за куст на лужайке. Тут вскоре он своими собственными глазами увидел, как Кюртхен и Гусятница пригнали стадо гусей, и как она потом села и распустила свои волосы, блестевшие, как золото. Вслед затем она опять-таки сказала «Дуй-подуй, ветерок, сдуй с Кюртхина колпачок, вдаль гони его, прошу, пока косу расчешу». И опять налетел порыв ветра и унесся с колпачком Кюртхена вдаль, так что тот должен был за ним долго бегать, а гусятница тем временем преспокойно расчесывала и плела свои косы. И старый король все это наблюдал из своей засады. Никем не замеченный вернулся он домой. И когда вечером гусятница пригнала гусей с пастбища, он отозвал ее в сторону и спросил, почему она все это делает. «Этого я не смею вам сказать». — отвечала гусятница. — Не смею я никому на свое горе пожаловаться, потому что я поклялась об этом молчать. Не то придется мне жизнь потерять. Но король настаивал и продолжал допрашивать, и все же ничего от нее не мог добиться. — Ну, — сказал он, — если уж ты мне ничего сказать не хочешь, так вот поделись своим горем с этой железной печкой. Да на том и ушел. Тогда влезла королевна в железную печь, Стала плакать и жаловаться, облегчила свое наболевшее сердце и сказала. — Вот сижу я здесь, бедная, всеми покинутая, хотя и королевна по рождению, а коварная камеристка силой заставила меня скинуть мое королевское платье и заняла мое место у жениха, между тем, как я стала гусятницей и теперь вынуждена справлять всякую черную работу. бы знала то моя матушка, у ней сердце с горя разорвалось бы. А старый-то король тем временем стоял наверху, у самого устья трубы, прислушивался и слышал все, что она говорила. Выслушав ее, он вернулся опять в ту же комнату и велел ей выйти из печки. Он приказал одеть ее в королевское платье, и надевиться не мог ее красоте. Затем позвал король своего сына и открыл ему, что приехала к нему не его невеста, а ее камеристка, и что девушка-гусятница есть его настоящая невеста. Молодой король был радёшенек, увидев, какая у него невеста красавица и умница, и по поводу этого открытия затеял большой пир, на который пригласил всех своих друзей и близких. На первом месте за столом сидел жених, и королева сидела по одну его руку а камеристка — по-другую, и настолько была ослеплена, что не могла узнать королевну в ее блестящем наряде. Когда все попили и поели, и повеселели, старый король задал камеристке загадку. «Чего бы достойна была служанка, которая так-то и так-то обманула свою госпожу?» И затем, изложив перед всеми историю королевны, потребовал, чтобы камеристка сказала — «Какой приговор следует произнести над такой обманщицей?» Выслушав короля, камеристка сказала, «Такая обманщица достойна была бы того, чтобы раздеть ее до нога, посадить в бочку, убитую гвоздями, а в ту бочку впрячь двух белых коней и на тех конях катить ее по улицам в бочке до самого места казни». Король же сказал, «Эта обманщица ты сама, и произнесла ты свой собственный приговор». Над тобой его и исполним. И когда этот приговор был исполнен, молодой король женился на настоящей королевне. И правили они своим королевством долго и мирно.